На них было жутко смотреть, но и отвернуться невозможно. Эти два безудержно наедающихся бедняка завораживали, вызывали острое желание последовать их примеру. Мне захотелось тут же развязать свой мешок, выхватить оттуда буханку, и я уже почти ощущал, как начну уминать и жевать пахучую, сытную массу. И вдруг один из них выпустил из рук хлеб, со стоном схватился за живот, скрючился и стал сползать. С бревна на землю я поспешно отвернулся и поплелся на станцию, весь взмокший от переживаний. И думал по дороге, что вот возвращаюсь снова в мир уже позабытый, но наверняка ощетинившийся опасностями, зыбкий и обманчивый, возвращаюсь ослабевшим и безоружным, если позади трясина, едва не поглотившая, то впереди джунгли, устраивание жизни под подозрительным и враждебным оком власти, в обстановке предательства и зависти. как лагерное напутствие, последняя ночная сцена. В темноте на меня набросился дюжий санитар, чтобы отобрать висевший у меня на груди порядочный кесет с махоркой. Подаривший мне ее практичный Юра полагал, что за длинную дорогу он пригодится, за цигарку не только кипятку принесут, но и место посидеть уступят. И я, как ни был слаб, стал стойко обороняться, мертво уцепился за свою сумочку. Схватка затянулась, стали просыпаться соседи. Зажгли свет, и насильнику пришлось убраться, несолно хлебавши. И на прощание мне все-таки пришлось услышать удохляк морды интеллигентская. На шее и на груди остались ссадины и подтеки. На станции, кишевшей освобождающимися лагерниками, я неотступно караулил свое сокровище. И в первую ночь в вагоне его у меня украли. Глава девятая и возвращаются ветры на круги своя. Путь мой пролег поперек всей России от Печорской тайги до предгория Рарата, России, 1944 года, втянутой в четвертый страшный год войны, претерпевшейся к лишениям придавленной двойным гнетом войны и произвола, нашедшего дополнительное оправдание в необходимости военного времени. Словно весь народ взялся переезжать с места на место, битком набитые вагоны опаздывающих, простаивающих на запасных путях поездов, кишащие проезжим людям станции и вокзалы, семьи, спящие в повалку на узлах и мешках, в загаженных нетопленных залах, с полами устланными, измученным народом, ступают, пробираются к дверям и в чудовищно грязные сортиры, балансируя и не всегда находя место, куда поставить ногу между телами. Крики, ругань, отпущенные на побывке и возвращающиеся в часть солдаты, пробирающиеся из голодной эвакуации в свои разоренные деревни жители, бабушки, отправившиеся на розыске, сирот, внуков, подростки, заблудившиеся во всеобщем переселении, покинутые старики и, конечно же, пропасть безруких и безногих, костыльников, как называют инвалидов, милиционеры, нужда. Беды, горе. Вкраплениями, плотно исправно справно одетые, самоуверенно прокладывающие себе дорогу в толкучке люди с прочно увязанными тяжелыми чемоданами и твердыми лицами. Скудости, нехватки расплодили многочисленное племя, знающие, где что и у кого достать и куда переправить, чтобы нажиться. Всюду комендатуры, охрана, патрули, развернутые внушительные военные силы против своих — Мирных граждан, а для таких, как я, эшелонами отправляемых на высылку и рассасывающихся по дороге лагерников летучие отряды оперативников. Они то и дело прочесывают вагоны, проверяя документы. Их не обескураживает никакая толчуя в проходах, все равно протиснется, не пропустят никого, наметанным глазом сразу обнаруживают подозрительное.